Глава 4 Снаружи царила настоящая благодать. Летнее солнце все выше поднималось над крышами домов и играло бликами в темных оконных стеклах. Выйдя от градоначальника, я свернула в узкую боковую улочку, тенистую из-за балконов с сушившимся бельем. Высоко над моей головой развивались на веревках белые ночные сорочки, мужские рубахи и застиранные кальсоны а вдоль первых этажей тянулись лавки с пыльными витринами и деревянными вывесками. Возле одной из них я остановилась, глотая слюну. За стеклом на прилавке стоял сноп пшеницы, а рядом на красной скатерти лежали сдобные булочки, посыпанные сахаром крендельки и клочи в виде косичек. Из плетеной корзины торчали попки длинных багетов, и я представила, как ломаю пополам один из них, Корочка хрустит, а нежная белая мякоть тает во рту. «М-м-м-м». Но моей фантазии пустой желудок ответил болезненным спазмом. Я схватилась за живот и вдруг отчетливо поняла, что теперь я бездомная. Мои карманы пустые, у меня нет ни работы, ни крыши над головой, и ни один человек в этом равнодушном городе, потонувшем в бюрократии и подкупах, не протянет руку помощи. Даже если буду умирать от голода, причем умирать буквально, а не метафорически. С трудом я заставила себя отлипнуть от витрины с аппетитной выпечкой и отойти в сторону. Тут же к лавке подъехала скрипучая телега, запряженная худой серой клячей. На облучке сидел старик, такой же тощий и изможденный, как и его бедная лошадь. Подслеповато щурясь, он жевал стебелек пшеничного колоска и почесывал сизый нос. Я не знаю, почему застыла, наблюдая за этой картиной, а не продолжила свой путь. Наверное, потому что идти мне было некуда, и я могла позволить себе праздно стоять посреди улицы и глазеть на кого захочу. Например, на этого старика и его страшную клячу, и на старую повозку, густо застеленную соломой. Я смотрела на них, и в голове все крутилось, и крутилась какая-то мысль, которую никак не получалось поймать за хвост. Решение моей проблемы. Дверь лавки отворилась, и к телеге направилась полная женщина с корзиной багетов. Она опустила ее на соломенную перину в кузове и, убедившись, что корзина не опрокинется при езде, вернулась в булочную за другой и за третьей, после запыхавшаяся остановилась под возницы и прокричала, сложив ладони рупором. «Сегодня в Клермон, завтра в Ристаль!» Старик кивнул и тронул вожжи. «Ристаль!» Да это же город, где до замужества жила и вела дела матушка Хлои. Ее семья содержала процветающую таверну, то самое наследство, о котором с презрением упомянула змеюка Кэтрин. Уж не знаю, почему она назвала большой двухэтажный дом с обширным подвалом и конюшней и сараем. Отец рассказывал Хлое, что в свое время таверна «Мята и кориандр» была одной из самых популярных в Ристоле, потому что там было вкусно и уютно. Точно. «Мне надо в Ристаль!» Пока телега с булками не отъехала слишком далеко, я бросилась за ней. «Господин! Господин! Постойте!» Колеса повозки натужно скрипели, мои громоздкие ботинки не подходили для бега и тяжело стучали по мостовой. Пару раз я споткнулась и неуклюже взмахнула руками, но, к счастью, удержалась на ногах. На повороте старик был вынужден затормозить, чтобы пропустить чужой экипаж, тут-то я его и догнала. «Мистер! Господин!» Задыхаясь, я вцепилась в деревянный борт повозки. Дед повернулся ко мне, вскинув кустистые брови. «Чего тебе, девка?» Проорал он, словно вокруг царил шум, который надо было перекричать. «Слышала, завтра вы едете в Ристель? Не могли бы вы меня туда подвести? В ответ дед приложил ладонь к уху. Я вспомнила, как разговаривала с ним пекарша и поняла, что мой собеседник глуховат. Пришлось повторить свои вопросы, но гораздо громче. «Пожалуйста!» Добавила я, пытаясь взглядом передать всю глубину своего отчаяния. До матушкиного родного города топать и топать, а сил в моем тощем голодавшем теле совсем нет. Если пойду пешком, свалюсь где-нибудь на обочине, не проделав и половину пути. Старик на облучке моим взглядом не впечатлился. Наклонившись над дорогой, он выплюнул на мостовую сухой колосок, который жевал, а следом еще и смачно харкнул с шумным протяжным звуком. «Подвезу. Но коль денег дашь, а задарма шурую на своих двоих». Денег у меня не было, возница выглядел непреклонным. Иногда смотришь на человека и понимаешь, уговаривать унижаться бесполезно. С надрывным вздохом я отпустила бортик телеги и отошла в сторону. Повозка тронулась с места и со скрипом покатилась дальше по узкой улице, зажатой домами. «Какие же в этом мире черствые и бессердечные люди!» Как же мне добраться до Ристоля? И поесть бы не помешало, хоть немножко. Одними фруктами сыт не будешь». Остаток дня я слонялась по городу. Решив подзаработать деньжат на еду и дорогу, я попыталась устроиться подавальщицей и обошла все местные забегаловки, но нигде рабочие руки не требовались. Хотя, возможно, дело было не в отсутствии свободных вакансий. Вероятно, репутация Хлои Фалмер бежала впереди неё, После слухов, что распускала про бедняжку мачеха, потенциальные работодатели считали Хлою, как это говорят в моем родном мире, неблагонадежной. Руки уже готовы были опуститься, когда на площади, перекрикивая уличный гомон, раздался задорный молодой голос: Кулинарный конкурс! Кулинарный конкурс! Все сюда! Приз за победу тысячи золотых! Напротив дома градоначальника стоял долговязый юноша с жидкими усиками и размахивал руками, подзывая к себе народ. И люди охотно подходили к нему, привлеченные магией круглой цифры, которую он повторял снова и снова. «Тысяча золотых. Вы только представьте себе тысяча золотых». Я представила и принялась усердно работать локтями, пробираясь сквозь толпу, чтобы разведать детали будущего состязания. «Деньги мне нужны были зарез. Вложу в свое дело, раскручу таверну, с доходов оплачу пошлину и подам на гадюку мачеху в суд. Отольются кошки-мышкины слезки. кое Кое-как протиснувшись в первый ряд, я узнала, что кулинарный баттл состоится в середине осени и что конкурсное блюдо должно быть оригинальным с изюминкой. Последнее вообще не проблема. В моем распоряжении все рецепты родного мира. От русского борща до японских суши. Выбирай, не хочу. Уверена, многие известные мне угощения в этом месте будут диковинкой и зайдут на ура. На конкурс надо было записаться, и к усатому юноше выстроилась очередь, похожая на огромную змею. Благо, я успела сориентироваться и встать в ее главе. Ничего особенного от участников не требовали. Только внести свое имя в список, что я и сделала а после, покончив со всеми формальностями, решила, что непременно доберусь до Ристоля и начну там новую жизнь. Опыт городской бездомной мне совсем не понравился. К счастью, судьба сжалилась, и мне не пришлось спать на улице, вздрагивая от каждого шороха и опасаясь бандитов, которые, как крысы, вылезают из своих нор с наступлением темноты. Одна пожилая женщина с добрым сердцем, храни ее Господь, пустила меня переночевать в своем сарае на душистом сене. А утром я уже была возле вчерашней пекарни, караулила знакомую телегу. В моей голове зрел коварный план. Заметив в конце улицы свою цель, я спряталась за углом здания и принялась ждать, когда повозка остановится у дверей булочной. И вот дед подъехал. Пока возница считал ворон, я осторожно на полусогнутых подкралась сзади к телеге и... Калип, помоги вынести корзины!» Выглянула из лавки пышнотелая торговка. «Покупателей тьма, я не успеваю». Старик кряхтя слез со своего насеста, а я успешно притворилась, что просто прохожу мимо. На мою удачу упомянутый Калип не обратил на меня внимания. Наверное, и не запомнил вчерашнюю оборванку, умоляющую подбросить ее до Ристоля. Сколько таких тощих бледных нищенок бродило по городу и просило его о той или иной помощи. Пади не я одна. С ворчанием старик дернул на себя двери и скрылся в лавке на несколько минут, оставив свое транспортное средство без присмотра. Застыв посреди улицы, я ошеломленно взглянула на телегу без хозяина, не в силах поверить своей удаче. Через секунду я уже зарывалась в сено в кузове повозки. Сегодня его было даже больше, чем вчера, и у меня получилось хорошенько спрятаться. Сердце бешено колотилось, дышать было тяжеловато. Затаившись на дне телеги, я прислушивалась к тому, что происходит вокруг. От раздались приближающиеся шаги. Что-то тяжелое с шорохом опустилось рядом с моей головой. Судя по аппетитному аромату, корзина с булками. Рот мгновенно наполнился слюной. Последний раз я ела в доме градоначальника, и это были сладкие груши, которые не могли насытить меня надолго. Я тихо заглотнула, а потом едва не дернулась, потому что следующая корзина с выпечкой грохнулась мне на живот. ее еще и повращали, пытаясь вдавить поглубже. Не выдала я себя только чудом. Наконец в телегу загрузили все, что хотели, повозка качнулась с протяжным скрипом, приняв на себя вес кучера, и тронулась с места. Копыта лошади зацокали по мостовой. Выждав немного, я убрала сено с лица – Выкрутив голову, покосилась на сгорбленную спину возницы и осторожно потянулась за булкой. Есть хотелось ужасно. Впервые я в полной мере постигла смысл выражения «умирать от голода». Это не воровство, это в долг. Как только разживу с деньгами, все оплачу. Солома подо мной шуршала, но я не боялась быть услышанной. Мой невольный водитель, слава богу, был тугоух.